621. Гуру. Объединение миров реальностью скоро станет. Как же тогда обогатит сознание человека, как установится тесное сотрудничество между обитателями обоих миров, и место не будет совершающимся на Земле ужасом? Многое даст людям это сближение миров. Оно жизненным станет и оздоравливающим психику человека. как расширит оно горизонт понимания и откроет новые дали.